о которых над Sunset Strip в Лос-Анджелесе объявлял 40-футовый рекламный щит с коровой Сторма. Американские сессионные музыканты, направляемые дирижерской палочкой Питера Филлипса, оказались как более талантливыми, так и более терпимыми в отношении исполнения разных типов музыки, и я счастлив доложить о полном отсутствии какого-либо упрямства, бюрократизма и залитых пилом туб. К тому времени американские гастроли становились все более рутинными — по мере исчезновения новизны. Это был уже второй наш американский тур в 1970 году. Мы пробыли здесь пару-другую недель в мае. Вдобавок, общий страх перелетов зачастую заставлял нас предпринимать восьмичасовые поездки на автомобилях в ошибочной надежде на то, что такой способ передвижения окажется менее стрессовым. На самом же деле, разумеется, эти капитальные поездки попросту навевали предельную скуку. Проживая в гостинице «Хилтон» в Скоттсдейле, Мы от скуки заключали всевозможные пари. Припоминаю, как по условиям одного из них Дэвид проехал на мотоцикле прямиком через ресторан отеля. Клиенты ресторана либо подумали, что это в порядке вещей, либо решили, что Дэвид держит в руке пистолет, поскольку не обратили на него никакого внимания. Во время первого американского тура 1970 года самым значительным событием стало наше выступление в зале «Филмор Ист» в Нью-Йорке. Билл Грэм не был уверен, что мы сумеем заполнить театр на 3000 мест, особенно если учесть, что наш последний концерт в этом городе состоялся в клубе всего лишь на 200 мест, так что вместо рекламного продвижения шоу он просто снял для нас театр за 3000 долларов. Все билеты были проданы, мы сделали там самые большие наши деньги. И это лишь послужило усилению нашего недовольства фирмой грамзаписи «Тауэр», которая тогда представляла Эми в Америке. Мы собирали отличную аудиторию, однако это никак не отражалось на продаже наших пластинок. Кто-то определенно нес за это ответственность. Как всегда, уверенные в том, что виноват кто-то другой, мы для себя решили как можно скорее что-нибудь в этой связи предпринять. Выступление в Filmor East Ист» стало знаменательным и по двум другим причинам. Однажды мы выставили из нашей гримерки компанию каких-то неряшливых парней. Лишь позднее мы узнали, что эти парни были членами «The Band», а группы Боба Дилана, куда входили Робби Робертсон и Левен Хелм. Разумеется, «The Band» и сами были известными артистами. Это событие стало для нас в особенности неловким, потому что «Music from Big Pink» был одним из любимых альбомов во всей нашей коллекции пластинок. Мы также познакомились с Артуром Максом, дизайнером освещения, который работал на Билла в театре. Тем вечером Артур добавил свое освещение к нашему шоу, после чего его новаторские навыки были отмечены и запротоколированы для будущего исполнения. Тот майский тур по Америке в 1970 году закончился довольно внезапно. Вся наша аппаратура, запакованная во взятый на прокат грузовик, стоявший снаружи отеля Орлинс в самом центре Нового Орлеана, оказалась ночью похищена. К счастью, Орлинс был самым роскошным отелем на протяжении всего тура, так что если уж судьба обрекла нас, оказаться в безвыходном положении лучше было, пережить его здесь, чем где-то еще. Другим преимуществом стало то, что «Превосходный бассейн» на террасе первого этажа обслуживали весьма привлекательные девушки, которые несколько разбавили наше горе любезным обслуживанием в баре. Что казалось еще практичнее, приятель одной из этих девушек работал в ФБР, и он пришел посмотреть, не сумеет ли он чем-либо нам помочь. Предельно тактично ФБРовец указал на то, что местная полиция может оказаться куда более энергичной, если мы предложим ей определенное вознаграждение». Мы предоставили Стиву решать эту проблему. К нашему вязчему изумлению, днем позже аппаратура нашлась, не хватало только пару гитар. Очевидно, здесь существовало некое тайное сообщество полицейской инициативы. Теперь единственной загадкой оставался размер вознаграждения полицейским, вернувшим нашу аппаратуру. Предложение самих стражей порядка выраженной форме «пусть совесть станет вашим советчиком», не особенно помогло, ибо наша совесть подсказывала нам, что они вообще ничего не заслужили. Однако мы вполне прагматично рассудили, что может статься еще когда-то вернемся в Новый Орлеан. Хотя мы получили назад нашу аппаратуру, мы решили не возобновлять уже отмененные выступления и незамедлительно вернулись домой. После осеннего тура по штатам под названием "Этом Heart Mother, мы отправились в английский тур, который продлился до самого конца года. Хотя когда-то мы мечтали о полноценной загрузке, вряд ли мы сознавали, какой изнурительной окажется эта ноша. Однако в начале 1971 года мы обратили все свое внимание и энергию на новый альбом, производство которого началось в январе в студиях Эми. Не имея новых песен, мы изобретали бесчисленные упражнения, чтобы ускорить процесс создания музыкальных идей. Эти упражнения включали в себя игру на отдельных треках, вне всякой связи с тем, чем занимались все остальные. Мы выбирали базовую структуру аккордов, однако темп был случайным. Мы просто предлагали тональности, вроде первые две минуты романтично, следующие две в темпе. Эти звуковые заметки мы окрестили «nothings» от первой до двадцать И, следует отметить, выбор названия оказался пророческим. После нескольких недель Ничего особенно ценного не появилось. По крайней мере, совершенно определенно не появилось никаких законченных песен. То немногое, что мы приобрели, следовало воспринимать лишь как рабочие идеи. После «nothings» мы перешли к производству заметок «son of nothings», а дальше последовали «return of the son of nothings». Последняя фраза в конечном итоге стала рабочим названием нового альбома. Самым полезным в результате стал звук. Отдельная нота, взятая на пианино и проигранная через динамик Лесли. Это любопытное устройство, обычно используемое с органом Хаммонд, задействует вращающийся рупор, который усиливает отдельно взятый звук. Рупор, вращаясь с переменной скоростью, создает эффект Доплера, точно так же, как машина, проезжающая на постоянной скорости мимо слушателя, словно бы меняет тон, оказываясь совсем рядом. После пропуска пианино через Лесли эта чудесная нота Рика стала похожа на звук гидролокатора для обнаружения подводных лодок. Мы никогда не могли воссоздать ощущение этой ноты в студии, особенно тот конкретный резонанс между пианино и Лесли, так что для альбома была использована демоверсия, постепенно затухающая в остальном звучании. Получив сочетание этой ноты с печальной гитарной фразой от Дэвида, мы обрели достаточно... Вдохновение для производства целой композиции, которая в конечном итоге развелась в «этчоз». Ее финальная, слегка извилистая фраза производила довольно приятное ощущение некой медленно разворачивающейся протяжной конструкции. Во всем этом чувствовалось подлинное развитие тех техник, которые лишь намеком проходили в of оф секретс» и «Этамхарт Mother. Кроме того, эта композиция определенно казалась куда более управляемой, нежели та чертовщина, с которой нам пришлось столкнуться при записи Atom Heart Mother. К тому же теперь мы могли комплектовать музыку, используя затухание на микшерском пульте. Гитарный звук в средней секции «Эйчос» получился у Дэвида случайно, когда он как-то нечаянно нажал педаль к вакушке. Порой великие звуковые эффекты являются продуктом подобного рода чистой, интуитивной прозорливости — и мы всегда с удовольствием используем их в треках. Образование, полученное нами у Рона Гиссина, выходило далеко за пределы границ инструкций по эксплуатации. Эти эксперименты следует расценивать либо как отважный радикализм, либо как чудовищную трату дорогого студийного времени. Так или иначе, они позволили нам обучаться таким техникам, которые поначалу могли казаться совершенно чепуховыми, однако в конечном итоге приводили к чему-то полезному. Одним по-прежнему неиспользованным экспериментом того времени стало исследование проигранного задом наперед вокала. Фраза, буква за буквой, написанная в обратном порядке, а затем произнесенная, не будет звучать при реверсировании правильно, зато записанную, а затем проигранную задом наперед фразу можно выучить и цитировать. Будучи еще раз проиграна задом наперед, она производит весьма странный эффект. Помню одно слово, звучащее как Нигеделоуф Должно быть, в оригинале было Food again, Опять одурачен Окончательная версия Etchos, длящаяся 22 минуты, заняла целую сторону альбома. В отличие от технологии компакт-дисков, винил подразумевает определенный набор ограничений, поскольку громкие пассажи на самом деле занимают большую часть поверхности, да и в любом случае, даже играя пианиссимо на протяжении всей вещи. Трудно записать больше получаса на одной стороне. Теперь нам предстояло найти материал для другой странной пластинки. В ретроспективе представляется довольно странным, что мы поместили A-чос на вторую сторону. Вполне возможно, мы по-прежнему думали, скорее всего, под влиянием фирмы «Грамзаписи», что в начале альбома лучше поставить что-нибудь подходящее для исполнения по радио. Композиция «One All These Days» была выстроена вокруг звука бас-гитары, созданного Роджером путем пропускания сигнала через примочку Бинсон Эчорек. Бинсон много лет являлся оплотом нашего саунда. Его использование началось еще в эпоху Сида Барретта, это особенно заметно на Interstellar Overdrive, Astronomy Domain и Power Air Talk H. И вытеснила Бинсон только цифровая технология. В Бинсон, главным образом, был вращающийся стальной барабан, окруженный магнитными головками. Выбор различных головок давал целый спектр повторяющихся образцов любого сигнала, который туда поступал. Звук получался весьма грязным, однако, если называть шипение белым шумом, это делает эффект еще более аппетитным. Существовали и различные альтернативные эхо-блоки, схожие по технологии, однако им не доставало того же качества звука. Изготовленный в Италии Бинсон, правда, был в высшей степени хрупок и совершенно не подходил для тягот гастрольной жизни. Впрочем, Питер Уотс, как хорошо натренированный солдат, зачастую мог быстро разбирать и снова собирать блоки, непосредственно во время выступления, проделывая текущий ремонт, чтобы хотя бы один из блоков можно было опять выдвинуть на передовую. Базовую мелодическую линию of One of These Days в унисон играли Роджер и Дэвид. Одной из баз гитар потребовались новые струны, и мы снарядили кого-то из членов дорожной бригады в Вест-Энд для пополнения нашего запаса. Он ушел и пропал на три часа, так что нам пришлось закончить запись со старыми струнами. Когда член дорожной бригады наконец вернулся, мы заподозрили, что он навещал свою подружку, которая заправляла бутиком. Его протесты и заявления о невинности порядком подрывал тот факт, что на нем были чертовски модные совершенно наверхонькие брюки. В результате его самовольной отлучки в песню вынуждено вошло неожиданное соло на басу, а также одно из моих редких вокальных выступлений. И теперь она является собой пример тех экспериментов, которым удалось пробиться наружу из лаборатории. Мелодическая линия была записана на двойной скорости с использованием фальцета. Затем пленка была проиграна на низкой скорости. Мы не искали легких путей. Названия других песен на той стороне альбома очень тесно связаны с нашей жизнью того периода. «Сан-Тропез», песня, которую Роджер принес уже законченной и готовой для записи, была вдохновлена состоявшимся прошлым летом путешествием Флойд на юг Франции, а также тем домом, который мы там снимали. Роджер, Джуди, Линди и я сам тогда без конца играли в китайскую игру «Маджонг», и этот задвиг дал повод для названия «Эпило Винс», Так в «Маджонге» называется одна из игровых комбинаций. Слово, давшее название композиции Airless, эквивалент слова «потрясающий», но с футбольным оттенком. Тоже часто звучало в наших разговорах. Занес его к нам Тони Горвич, менеджер группы «Family» и добрый друг Стива Орурка и Тони Говарда. Футбольная тема продолжалась в постепенном затухании звука, когда хор ливерпульских болельщиков пел «You'll never walk alone».